на ядловой их уже ждали ведь бежан предупредила визити милания не теряла времени даром анализировала происходящее и делала свои выводы которые отнюдь не скрывала от сестёр рациональный способ мышления позволял ей делать выводы в принципе правильные однако склучный характер заставлял вешать сёстрам лапшу на уши что самой милании доставляло грандиозное удовольствие. Вообще дразнить этих дур всегда приятно. Вот и теперь она была чрезвычайно довольна собой. Полиция кое-что соображает, громогласно рассуждала Анна. И в конце концов у них имеется лаборатория с разным таким оборудованием. Наши перчатки их не устроили, неподходящие оказались, и полиция пришла к выводу, что Вандзю прикончил кто-то посторонний. влез в окно и прикончил. Конечно, мы могли его понять, но сомневаюсь. Дародка могла устроить пожар, но вряд ли управилась бы с двумя печками. Там с одной-то хватает хлопот. Яныч не доверить, что убийцы в самом деле занехотелся. Можно знать зачем. Извительно поинтересовалась Фелиция, поливая в гостиной цветочки. Идиотский вопрос. Обрадовалась Милане, чтобы после её смерти унаследовать немалое состояние. Анджей наследует автоматически, поскольку родной отец. Вот интересно. Он лично пытался задавить её на машине, и толкал под трамвай. Сильвия была шокирована. Ты никак спятила собственную дочь? Неужели Анджей Так изменился с годами ветеранша. У него был мягкий характер и хорошо воспитан. Вот сами намажьте печенье кремом и повидлом, ставлю всё на стол. Мне не хочется заниматься этим. А почему ты думаешь, что это всё сделал Анджей? А для чего существует дедукция? Идиотка ты этакая. Убивает тот, кому выгодно. Нам тоже выгодно, возразила Фелиция. верные свои застарелые привычки непременно возражать. Мелангия немедленно вцепилась в сестру. Хочешь сказать, что последние мозги потеряла и подвергла опасности собственную жизнь, лишь бы дородка задохнулась от дыма в своей каморке? И ничего я не подвергала, всегда сплю с плюс открытым окном. Молчи и слушай. Я во всём этом вижу руку Анджея. Вандзю он знал. Прикончил её, немного подождал и принялся за дорожку. Когда её прикончит, огрёбёт все её денежки. Повезло тебе, принцесса, с папочкой. Дородка слушала болтовню тётки довольно спокойно. Стресса она в ней не вызывала. Неприятно, конечно, что лишит жизни её намерен родной отец, но она как-то никогда не думала об отце. Его просто не было в её жизни. Такой благодушие объясняется, вероятно, и тем, что мысли девушки были всецело заняты обручением с язычником и крешением пожениться, почти все мысли на другое просто в голове не оставалось места. Неприятно, конечно, если убийца окажется отец, но ну, да она это как-нибудь переживёт. Вот только не унаследует ли гены убийцы Амелианья разошлась вовсю. Надеус, будешь ему носить передачи в тюрьму, сигареты и что-нибудь вкусненькое, такова обязанность примерной дочери. Никуда не дедишься. Вот увидите, это Анджей. Думаете, полиция опять к нам едет просто так? Комиссар велел нам всем быть дома. Так что одно из двух, рассуждала Фелиция. или что-то имеется сообщить или кого-то из нас арестуют из разговора с ним по телефону я поняла они что-то обнаружили милани утвердила своё если полиция в состоянии думать логично она тоже придёт к такому же выводу что и я ни одна из нас не убивала ванзю яц и мартина тоже кому это выгодно анджею подозрительно глядя на миланию Сильвия сказала Фелице, знаешь, к чему она взъелась на Анджея. Наверняка была в него влюблена, а он предпочёл Кристину. Вот и злобствует теперь. Гениально, фыркнула Миланне. Скажи. Скажи, что я ещё и подговорила его на преступление. Независимо от результатов расследования, Сильвия чувствовала себя счастливой. Во-первых, опять подвернулась оказия устроить приём, так как старший комиссар полиции велел собраться им всем. Во-вторых, он сообщил, что снял арест с завещенных Вандой денег, и теперь они могли свободно пользоваться наследством. На радостях Сильвия погнала в магазин приехавшего по вызову фелици яцыка. Парень был автоматически включил счётчик, потому как приехал на своём такси Да вовремя схватился и Махтур рукой, во-первых, считай член семейства, а во-вторых, стал богатым. При виде роскошно накрытого стола, где доминировали икра и лососина, Мартинак тоже расплылся в счастливой улыбке, дародков в присутствии Яцака тоже испытывала дотоле незнакомое ей чувство уверенности и тихого блаженства. Павел Дроншкевич Не спускал влюблённого нежного взора с Милании, никогда раньше не казавшейся ему такой прекрасной. А Милания в атмосфере влюблённости вдруг растеряла весь свой сарказм и расцвела, как пышные розы. Бежан вошёл в гостиную, окинул взглядом собравшихся и подумал, что никогда раньше не видел столько довольных жизнью людей. Вообще-то я Мне напрашивался на приём. Сказал он устало, но коль скоро уважаемые пани решили именно так обставить мой приезд, ну, что ж, признаюсь, есть что отметить. Похоже, мне придётся речь держать. А то вы не знали. Пожала плечами Миланге. Ведь все детективы заканчиваются речью главного детектива. У нас за детектива Миланге. На редкость, кстати, заметила Сильвия. Она только что нам такую речь выдала. Ах, не слушайте мою сестру, Панка, месар, мило улыбнулась Миланге. Она же у нас разбирается в шутках как свинья в апельсинах. Вы же вы на неё не обижайтесь. И тут раздался голос обычного молчаливого дорожки. Голос твёрдый, уверенный. Девушка буквально за считанные дни изменилась до неузнаваемости. Иван Комесар. Поскольку меня назвали главной наследницей, крёстную бабулю я не убивала, так что, возможно, располагаю какими-то правами и очень прошу, очень хочу, чтобы речь произнесли вы, а не мои тётки. Неужели мой отец и всё-таки на слове отец голос девушки трогнул для бежана этого оказалось достаточным и он никому не позволил бы перебить себя от чего Роберт ещё больше зауважал комиссара а яцык преисполнился к нему безграничной благодарностью